снежно-белые свитки салфеток в облитой светом витрине, безошибочно-вагнеровские созвучия в перестуке тарелок и чашек, стакат-то и вилок, пронзительный речитатив облаченных в белые фартуки дев официанток, кус напоминавший напоминавших анатомический стол, и лейтмотив неумолчных кассовых аппаратов. Все сливалось в гигантский, ликующий, возвышающий душу синтез искусств, Парад героической, исполненной символов жизни. И порция бобов стоила всего десять центов. Мы изумлялись, что наши собратья, служители мус, продолжают вкушать свои трапезы за унылыми столиками в почитающих с артистическими жалких кухмистерских, и содрогались при мысли, что они могут узнать про наш храм и осквернить его своим посещением.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 Каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками. Я знавал двух сотрудников в журнальной редакции, схожих, как два близнеца, но один был привержен к романам Флобера, другой любил джин.